Глава 5 Все для шпиона. Пройдя через парк, где замерли в ожидании гостей аттракционы, Алиса остановилась перед большой в тяжелой золотой раме вывеской. На вывеске было написано «Сувенирная улица». Алиса ступила под вывеску и замерла от удивления. Этого она не ожидала увидеть даже на планете Пенелопе в славном городе Женгличуди. Улицу сделали нарочно, для туристской романтики. Это была очень узкая, длинная, извилистая улица, составленная из старинных домов. Первый дом справа был каменный, с узкими высокими окнами. Его второй этаж выдавался над первым, а третий — над вторым, а над третьим этажом нависала крутая крыша из красной черепицы. Напротив возвышался дом, составленный из множества тесно стоящих колонн. Колонны были покрыты резьбой, и двери на первом этаже были такими узкими, что внутрь можно было попасть только боком, выпустив из себя весь воздух, и так далее. Первые этажи домов были заняты магазинами и лавками. Над ними висели вычурные вывески. Вдоль улицы тянулись фонарные столбы с керосиновыми фонарями. К одному из столбов была приставлена лестница, На ней стоял человек в черном цилиндре и, открыв фонарное стекло, зажигал свет. Только тут Алиса поняла, что уже смеркается и надо спешить. И так она потеряла минут десять у шара на площади. "Простите", обратился она к фонарщику. "Вы не видели здесь мальчика с двумя ногами?" Фонарщик закрыл стекло фонаря и поглядел вниз. У него были длинные, грустные усы. "Видел?" он спросил меня «Где продают оружие и охотничьи припасы?» «Правильно, это он. Мальчик оскорбил меня». «Как? Он назвал меня фонарщиком». «Разве вы не фонарщик? Я трубочист. Это и слепому видно. А почему вы тогда зажигаете фонари?» «Ах, девочка!» Фонарщик спустился с лестницы и достал из кармана трубку. Осторожно разжигая ее, чтобы не подпалить усы, он продолжал. В славном городе женглишуни решили сделать сувенирную улицу для романтиков. Все здесь должно быть старинным и настоящим. По всей галактике стали искать чудаков, которые согласились бы жить в старинных домах, топить печки и камины и торговать сувенирами. Меня тоже нашли. Последнего настоящего трубочиста на земле. Я обрадовался, что могу поработать по специальности, потому что вот уже 18 лет мне приходилось тренировать... Альпинистов. Ведь на всей земле не осталось ни одного действующего дымохода. И что же оказалось? Чудаков, которые согласились бы жить на романтической улице, топить печи, пользоваться керосиновыми лампами и готовить себе пищу на плите, нашлось всего два — я и Фукс. «Это совсем не удивительно сказала Алиса. «Неудивительно, но обидно. И что тогда сделали?» Оставили фонари только на улице, а внутри домов все сделали совершенно обыкновенно. С пищедоставкой, телекорами, пена ваннами и всякой современной требухой. Но не уезжать же мне обратно, хоть фонари стоят. Вот я и работаю, обещают в будущем году сделать специально для меня одну большую трубу. Этой надеждой и живу. Но куда пошел тот мальчик, который назвал вас фонарщиком? Он пошел дальше по улице. И давно это было? Почти час назад. Я успел уже зажечь восемь фонарей и дарить в них керосин. И обратно он не возвращался? Нет. А он мог пройти дальше? У этой улицы нет второго конца, — сообщил трубочист. Загляните в магазин старика Фукса. Я на месте романтически настроенного мальчика обязательно зашел бы в тот магазин. И, может, даже не вышел бы обратно. «Что вы этим хотите сказать?» «Зайдите, узнаете», — сказал трубочист. «Передавайте от меня фоксу привет. Только умоляю, не верьте ему». «Не верить? Ни в коем случае. Это очень рискованно». Смеркалось. От желтых фонарей на узкой улице казалось темнее. Воздух стал синим. На нижних этажах старинных домов ярко горели витрины с сувенирами. Только покупателей пока что было мало. Раз или два Алиса встретила прохожих, и глазевших на экзотические витрины и вывески. Она шла довольно медленно, потому что забыла спросить, как называется магазин старика Фулкса, которому нельзя верить. К тому же Пашка мог застрять в каком-нибудь совсем другом магазине или даже на выставке «Сирианских марк», которая разместилась в круглой башне с зубцами поверху. Дом фукса Алиса прозевала. Он был сдавлен двумя соседними домами. Один был пузатый, как самовар, и сверкал оранжевым блеском, а другой был похож на старинный паровоз. Седой бревенчатый домик между ними был почти незаметен. Да и витрина в нем освещалась одной керосиновой лампой. Скудный свет падал на квадратный лист белой бумаги. Алиса миновала уже этот магазин, но вдруг остановилась и обернулась ведь трубочист говорил, что на улице всего два ревнителя старины — он и Фукс, а в витрине горит керосиновая лампа. Алиса повернулась обратно. Так и есть, над узкой дверью маленькая жестяная вывеска «Магазин Фукса». Алиса наклонилась к самому стеклу витрины, чтобы при слабом свете керосиновой лампы прочесть, что там написано. «Все для шпиона». Продаем и покупаем государственные тайны. Меняем секретные документы на секретные документы. Обеспечиваем тайный проезд в любую точку галактики. Имеются в продаже подлинные документы всех планет и звездных систем. Шпионы и авантюристы, спешите к нам. Только в магазине Фукса в славном городе Жангалибумсе. То, что забыто в галактике, можно вспомнить у нас последний рыцари большой дороги и авантюристы звездных трасс, спешите к нам!» «Если Пашки здесь нет, то он здесь был обязательно», — сказала Алиса вслух и направилась к двери в магазин.